Глава девятая. Отделили гаузы от честного полководца. Повели по коридору. Солдат спросил его. «Ну куда тебя, врага, подселить?» Открыл дверь соседнюю. Там сидит за столом человек в железной маске. Забрало маленькое приоткрыл. Хлеб туда крошками пихает. «Принимайте врага!» — солдат сказал. «Чапаев с ним жить не хочет». «Почему же?» — человек в железной маске спросил. Голос глухой, внутри маски звуки блуждают, с трудом наружу выбираются. «А он вредные вещи высказывает. Будто товарищ Сталин дубы дал, а товарища Берию расстреляли». «Расстреляли? Нет, такого я не приму. Види дальше». А в коридоре уже полковник Бессонов стоит. «Что случилось?» — спрашивает. «Объяснил, солдат. Не знаю, что с тобой делать. Клевету распространяешь, надо бы тебя засудить, да суд на перерыв удалился. А что у тебя за папочка в руке?» «Это?» Гаузе и забыл, что папку с делом Бессонова с собой из камеры унес. Взял папочку, полковник Бессонов, прочел заявление, вернул папку Гаузе и говорит. «Не верь ты им, П-234. Собрание мы в прошлом месяце проводили. Левкой на него сам не пришел. Значит, говоришь, Сталина с Берией расстреляли, а о нас забыли?» «Сталин сам умер». Полковник кушку Гауза наклонился и прошептал. «Очень даже допускаю. Давно пора. Вслух, как завопит». За такую клевету мы тебя в живых не оставим. Ты на что руку поднял? Ты кого обидел? Ты в лице наших вождей всех рядовых сотрудников безопасности обидел. Что же мне с тобой сделать? Я лучше уйду от вас, сказал Гаузе. Нет, уйти ты не уйдешь. Отсюда никто еще не уходил. Мы лучше тебя психом объявим, в госпиталь изолируем. А ну, охрана? «Выкинуть из больницы всех симулянтов!» «Но нет уже лагерей!» — возмутился Гаузе. «Вы не имеете права!» «Лагерей нет, говоришь?» — удивился Бессонов. «А наш как же?» «Ваш? Это не лагерь, это... Мамонт!» «По ошибке существует! Как только узнают, вас разгонят!» «Слушай, П-234, а Министерство госбезопасности есть?» Оно теперь называется комитетом, и в нем сидят настоящие ленинцы. Есть, значит, но не имеет ничего общего. Ну, тогда все в порядке. Скоро понадобимся. Ведите психа в больницу. Слов его всерьез не принимать.